ТАИНСТВО ИЕРАРХИИ 19 октября 29-го Пишу сегодня, говоря словами великого учителя о таинстве иерархии. Истинно, это есть таинство, ибо оно основано на непреложном и точном законе космического магнита, ведущего все сущее к совершенствованию. Необходимо ясно, четко и широко осознать иерархию как единственный путь продвижения. Мы должны четко понять всю цепь иерархии, крепко держать за ближайшее к нам звено. Горе желающему перескочить через звено и тем отрывающегося от своего ближайшего звена Он снова не догонит его, ибо ритм движения всей цепи увлечет спасительное звено. И страшно падение это. Сколько времени будет потеряно на то, чтобы снова найти звучащее на призыв звено. Но это звено уже будет другим. И в последовательности, и в напряжении, ибо то другое внеслось в ритмическом устремлении всей. Цепи иерархии. Подчинение низшего высшему лежит в основе всего космоса. Подчинение низшего высшему приведет к очищению. Человечество подчиняет низшему то, что должно главенствовать. Когда высшее главенствуют, тогда трансмутация низшего перерождается в свойства высшего разряда. Перерождение создает ту Ценную цепь, которая растет беспредельно, называя трансмутацией подчинения низшего высшему, мы хотим утвердить сознание человечества в процессе перерождения в беспредельности. Итак, не будем задерживать перерождение своего сознания, будем помнить ведущую иерархию и читать ближайшего земного гуру. Ведь земной гуру дается для почитания для продвижения, для объединения, для построения. Небрежение к гуру и умоление гуру, утвержденного великим учителем, есть небрежение и умоление самого утвердившего, ибо земной гуру является представителем его. Будем помнить, как священно чтут владыки света таинства иерархии. Ведь иерарх несет синтез чаши, и потому он вмещает и повиновение, и приказ. Не умеющий повиноваться не найдет в себе приказа. Красота живет в этих двух понятиях. Сознательное повиновение близко к приказу. Утвердившись в осознании иерархии, приступим всем сердцем к пониманию учения жизни. Сердце болит, чуя, как мало еще поняты те сокровища, которые так щедро проливает учитель. На этих сокровищах будет воспитываться новая раса. Вдумайтесь, в величие даваемого. Мне становится страшно при мысли о той ответственности, которую мы возлагаем на себя принятием этих сокровищ, и что среди нас есть такие, которые не понимают всей ценности их для человечества, и то, что дано для распределения, как самая насущная пища голодным душам, то, что должно лечь в основу новой эволюции, лежит у них без оценки и движения.